Глава 29. Рождество осталось позади. Хурскаенен уехал. Отпраздовали Новый год. На крещение вынесли из избы ёлку и вновь зажили обычной жизнью. У Агнеты к Новому году кончилась травка, да и вообще она соскучилась по работе. Кристин готова была ещё какое-то время разнообразить отпуск влюблённому майору, но скоро ожидались месячные. К тому же она боялась влюбиться и растерять клиентов. Она тоже стала думать о будущем и решила уехать из Коопсувар. Ойва Юнтонин выдал женщинам денег на дорогу. Ремес помог упаковать вещи, отнёс чемоданы в сани. Наска жаловалась, что вот-вот был, дамы торопятся уехать с началом морозов. Как она теперь одна будет обслуживать их мужей? Майор Ремис с тяжёлым сердцем повёз красавицу в пулью и оттуда в большой мир. Мир дал, мир взял. Будем благодарны за это миру, пришлось смириться. В пулью майор Ремис потребовал от Кристин поклястся ему в любви. Он держал её за руку и был серьёзен, словно речь шла о воинской присяге. В трогательный момент неотвратимого расставания На глазах Хремеса набухли две горьких, суровых слезы. От слёз майора на 5 градусов потеплело, снег растаял вокруг влюблённых. Затем кашлянула Агнета. Пришло такси и умчало мирскую радость прочь. К опушвару майор вернулся в молчании. С так гольме девицы безустали рассказывали о чудесной поездке в Лапландию. о нежных волосатых мужчинах в тайге, о девственной тишине, которую лишь волки нарушали унылым воем, аж мороз по коже. Девушки говорили, что по весне вновь отправится туда, если только лесной герой их позовет, в чём они не сомневались. Слухи о приключениях девиц дошли до убицы царицы Девиста Хеммосиры. С того самого момента, как его помиловал придурковатый король Швеции Он всё своё время и силы тратил на то, чтобы выяснить, где скрывается Ойва Юнтунин. Он ездил в Вехмерс, Салми и во Флориду, выпрашивал, вынюхивал, но пока всё было напрасно. Злость Хеммосиры на коварного поддельника росла день ото дня. Убийца-рецидивист постоянно носил с собой оружие вовсе не для самообороны, а чтобы пристрелить на месте гнусного предателя, как только представится случай. 5 бесконечных лет в разных тюрьмах, кто угодно обозлится. Тут убийца рецидивист Сиера ничем от других не отличался. Ярости в нём накопилось больше, чем в тысячи феминисток. Устами детей и проституток порой глаголет истина, хотя чаще совсем наоборот. Сиера решил набиться к огнете в клиенты. На это он потратил своё последнее социальное пособие. Игра стоила свеч. Сира прошёлся по турфирмам, стал искать зимнее спортивное снаряжение. Проводив гостей, Наска затеяла большую стирку. Нужно было перестирать мужские подштанники, скатерти, шторы, гору постельного белья. А грязных простыней за время пребывания дам набралось полторы дюжины. Наска носила грязное белье в баню, целыми днями кипятила его в котле в мурованном в печь и слышать не хотела о покупке автоматической стиральной машины. «Стирка — это мое дело. Вы, мужики, охотьтесь на лисиц, а я буду тереть простыни», — отшучивалась Наска. Большая январская стирка все же подкосила силы старухи, хотя она и не подавала виду. маленькими посиневшими от холода руками, синими венами, Наска развешивала чистое постельное бельё на заледеневшую бельевую верёвку, на пронизывающем морозном ветру. Она хлопотала на улице и в бане. Когда наконец большая стирка закончилась и в бельевом шкафу до самого потолка были сложены изумительной чистоты благоухающие простыни, Наска слегла она простыла, вечером температура поднялась до 38,3. Два дня промучилась старушка с температурой. Ремес вновь стал готовить и убираться в доме. Он варил Наски мясной бульон, а Ойва Юнтунин кормил больную с ложечки. Мужчины были молчаливы и опечалены так, словно слегла их собственная бабушка. Они подходили к кровати Наски, укрывали ее, щупали ее горячий лоб, Шторы в комнате больной опустили и старались поддерживать постоянный уровень тепла. Ермакуза прители громко мурлыкать. Когда Наски потребовалось помыться, Ремис набрал полную ванну горячей воды. Вместе с Ойвой Юнтуниным они выкупали бабушку и обтёрли. Но ничто не помогало. Температура всё поднималась. На третий день Наска стала бредить. Казалось, её интересовал только боженька, да ещё с Киурелием. Нет-нет, до пары слов перекинется. Мужчины тихо обсуждали, как вызвать к бедной старухе врача. Надо где-то раздобыть лекарство, пенициллин или что-то такое. Когда старики простужаются, это всегда серьёзно. Их стали беспокоить тревожные мысли о смерти. Они решили Если Наски станет хуже, её нужно будет любым способом доставить в больницу. Я поеду в пулью и вызову армейский вертолёт, заявил майор Ремис. А ты спрячься на это время в тюрьме. Не можем же мы оставить Наску здесь умирать. Ой, Войюнтунин был того же мнения. Если состояние старушки ухудшится, он убежит из Купсувар, уйдёт на лыжах в Норвегию. Сейчас главное, чтобы наска поправилась. Нужно сделать для этого всё возможное. Если с вертолётом не получится, тогда закажи самолёт на лыжах. Если будет облачно, я разожгу на ковпсу янки несколько костров, чтобы вы видели, где сесть. И давай попрощаемся. Вдруг мне придётся бежать в Норвегию, и завтра мы не успеем пожать друг другу руки. Мужчины с серьёзным видом обменялись рукопожатием. Наска в бреду от высокой температуры слушала их бормотание. Она различила несколько слов. Было похоже, что они говорили о больнице, об армии и вертолёте. Старушка была возмущена. Опять её, что ли, хотят отдать в лапы властям. Может, просто не выстираны недостаточно чисто. Из последних сил несчастная встала с кровати, оделась и принялась подметать пол. При этом она тихо напевала. Когда мужчины к своему удивлению увидели, что больная принялась за работу, они попытались уложить её обратно в постель. Однако Наска заупрямилась и стала готовить обед. Она зашла так далеко, что принесла из сарая дров. "Я уже здорова", убеждала она мужчин, пытаясь выглядеть бодрой. Это возня отняла у неё последние силы. Вечером несчастную стошнило перед плитой, и она упала на пол. Мужчины отнесли ее в кровать и вытерли пол. Когда измерили температуру, ахнули. Столбик поднялся выше сорока градусов. Дыхание Наски стало затрудненным. Сердце едва билось в ослабевшей груди. Из глаз текла желтоватая жидкость. Наска попросила положить ей в ноги Ермака. Кот был серьезен, он не мурлыкал. Явно чувствовал, что дела у хозяйки плохи. Ермак лизнул сухую руку и смирённо взглянул старухе в глаза. Кот тоже всё понимал. Майор Ремис и Ойва Юнтунин дежурили у постели больной. Они постоянно измеряли ей температуру, готовили горячее питьё и вливали его в рот. Размалывали таблетки от гриппа в порошок, растворяли в горячей воде и поили наску. она вся горела дыхание стало хриплым голова больше не поднималась с подушки силы совершенно её оставили ночью Наска уснула Мужчины не посмели включать свет лишь зажгли перед иконой свечку Майор Ремис периодически выходил покурить 3 часа утра Наска очнулась Чистым голосом она поблагодарила о его Юнтунина и майора Ремиса За всё хорошее, что они для неё сделали. Я замолвлю за вас словечко перед Господом. Живите по-человечески. Мужчины держали старую наску мошников за руку, когда она умерла. Мой ремес закрыл ей глаза. Ой, Ваюнтунин, скрестил на груди её худые руки, натрудившиеся на своём веку. Мужчины накрыли покойницу чистой, ею самой выстиранной простынёй. Майор Ремис зажёг перед иконой новую свечу. Мужчины утирали слёзы и скорбно покашливали. Кот запросился на улицу. Утром обитатели избушки нашли возле крыльца мёртвого ёрмака. Он замёрз в снегу. Старый кот навеки перестал мурлыкать.